Только позже, гораздо позже, я понял, что они были сообщниками человека в черном и что их роль заключалась в том, чтобы заставить дюкло остаться на этой движущейся платформе и двигаться только вперед, навстречу смерти. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что это было самое дьявольски выполненное хладнокровное убийство. И всех д о с е л и мне известных, хотя мне много раз приходилось слушать рассказы о людях, которые кончали свою жизнь далеко не так, как предначертал их создатель. Но видеть я мог, и этим воспользовался. Я посмотрел на сумку и увидел, что с одной ее стороны торчит глушитель. э т о и был тот к о п е р который вызвал мой временный, как я надеялся, паралич. А помню, с какой силой человек в черном ударил меня. Я подивился, как это он умудрился при этом не согнуть глушитель. Я взглянул на человека, рука которого держала в сумке это оружие, его смуглое лицо не выражало ни удовольствия, ни волнения. а только спокойную уверенность профессионала, довольного своей работой. Радио-голос объявила п о с а д к е самолета КЛ 132, прибывшего рейсом из Лондона. Но ну, это был наш самолет. Я подумал, что никогда не забуду номера этого самолета, хотя какое это могло иметь значение? Если уже заранее было решено, что Дюкло умрет еще до того, как успеет меня встретить, я посмотрел на Джимми Дюкло. У него было лицо человека осужденного на смерть. На нем было написано отчаяние, но это было спокойное отчаяние решительного человека. В тот же момент он сунул руку глубоко под куртку. А трое за его спиной сразу же упали на платформу, и снова я только позднее оценил значение их действий. Как только Дюкло выхватил пистолет, раздался глухой звук, и на левом отвороте его куртки появилась дырочка. Он конвульсивно дернулся, потом наклонился вперед и упал лицом вниз. Платформа понесла его на площадку, где лежал я. И его мертвое тело покатилось и натолкнулось на мое. Я никогда не смогу объяснить, что сковывало меня в последние секунды его жизни. Был ли это действительно физический паралич, или меня просто парализовал тот факт, что он погиб? Нет, я не чувствовал себя виновным в его гибели, ведь я был безоружен. и все равно ничем не мог помочь, но именно прикосновение его мертвого тела сразу вывело меня из этого состояния, возвратив способность двигаться. Правда, это не было чудесным исцелением. В горло волнами подкатывала тошнота, и по мере того, как действие удара проходило, в желудке началась сильная боль, лоб. Тоже болел, видимо, падая на площадку, я ударился, но зато я снова мог владеть своими мышцами. Я осторожно поднялся на ноги, осторожно, ибо чувствовал, что из-за тошноты и головокружения вот-вот снова упаду. На этот раз уже без посторонней помощи. Все вокруг меня качалось самым угрожающим образом. А в глазах, словно стоял туман, в следствие чего я пришел к выводу, что удар по голове сказался на моем зрении. Только потом до меня дошло, что у меня слепаются веки, и моя рука тотчас установила причину: из пореза на лбу, там, где начинаются волосы, сочилась кровь целой струйкой, как мне сначала показалось, но, к счастью, о ш и б о ч н Добро пожаловать в Амстердам, подумал я и вытащил носовой платок. Я приложил его к лбу несколько раз и зрение восстановилось. Весь этот инцидент сначала и до конца не занял и десяти секунд, но, как всегда в таких случаях, вокруг меня уже собрались взволнованные люди. Для человека внезапная или насильственная смерть все равно что... открытый бочонок с медом для пчел и то и другое п р и в л е к а е т великое множество существ даже если за мгновение до этого казалось что вокруг нет никаких признаков жизни я не уделил им внимания не уделил я его и дюкло теперь я ничем не мог ему помочь равно как и он мне ибо даже обыскав его одежду я все равно ничего бы не нашел Как и все опытные агенты, Дюкло никогда ничего не записывал ни на бумаге, ни на магнитофоне, а доверял своей хорошо натренированной памяти. Человек в черном мог уже сто раз скрыться вместе со своим смертоносным оружием и только. Вошедшее в привычку правило всегда проверять то, что даже не нуждается в проверке, заставило меня посмотреть, действительно ли он исчез. Оказывается, человек в черном был еще в поле моего зрения. Он, правда, прошел уже две трети направления в зал для прибытия пассажиров, спокойно шагая и не б р е ж н о покачивая своей авиационной сумкой. И как будто неведая о том, что творилось позади, на мгновение я замер, глядя на него в недоумении, но только на мгновение. Я понял, что передо мной настоящий профессионал. Профессиональный карманник только что освободивший стоящего рядом седого джентльмена в цилиндр е от его бумажника никогда не бросится бежать, как сумасшедший, под крики: "Держи вора!" Ибо знает, что это верный способ попасть в руки преследующей толпы. Гораздо вероятнее, что он спросит свою жертву о предстоящих скачках. Непринужденное спокойствие, словно ничего не случилось, вот обычное поведение тех, кто с отличием закончил школу преступлений. Таков был и этот в черном. Я был единственным свидетелем его преступления, ибо только сейчас понял слишком поздно, какую роль сыграли в убийстве дюкло те три человека. Они все еще находились среди толпы, собравшейся вокруг убитого. Что касается человека в черном, то он знал, что оставил меня в таком состоянии, которое надолгое время должно было избавить его от каких-либо неприятностей с моей стороны. И все же я нашел в себе силы последовать за ним. Сказать по правде, я совсем не был похож на отважного преследователя. Слабость. Головокружение и боль подложечкой мучили меня так, что я даже не мог как следует выпрямиться, и мой наклон вперед градусов на тридцать в сочетании с нетвердой и спотыкающейся походкой должно быть придавали мне вид с т о летнего старца, страдающего радикулитом и ищущего бог весть, что я прошел уже пол пути, когда инстинкт или звук моих неуверенных шагов заставили его обернуться. Резко с той же кошачьей быстротой, с какой он чуть не сделал меня колекой, я тотчас понял, что он без труда отличил меня от всех столетних старцев, каких возможно знал, ибо его левая рукам мгновенно вскинула вверх сумку, а правая скользнула в ее глубину. Я уже представил себе, что со мной сейчас случится то же самое, что и с Дюкло. Помню. Я успел еще подивиться тому безрассудству, которое побудило меня безоружного преследовать профессионального убийцу, и уже готов был ничком броситься на землю, как вдруг заметил, что человек в черном смотрит немигающими глазами чуть левее не взирая на опасность получить пулю, я повернулся, следуя направлению его взгляда. группа людей, которая еще совсем недавно толпилась вокруг Дюкло, на какое-то время потеряла к нему интерес и перенесла его на нас. Да и странно было бы, если бы они не обратили на нас внимания, особенно видя мои странные ухищрения кого-то догнать. Насколько я успел заметить, на их лицах были написаны удивление и озадаченность, но зато не было ни на ю то понимания. Это понимание. Можно было прочесть только на лицах трех человек, сопровождавших дюкло к его смертному пути. Теперь они быстро шли за мной с несомненной целью отправить и меня на тот свет. Вдруг я услышал глухое восклицание и снова обернулся. Человек в черном, видимо, сделал свои выводы и бросился бежать. Убить человека на глазах более дюжины свидетелей совсем не то, что убить на глазах одного беспомощного свидетеля. Хотя я и чувствовал, что сочти он необходимым, он бы сделал это и к черту всех свидетелей. Так в чем же дело? Размышления по этому поводу я отложил на потом. Я снова побежал, на этот раз более уверенно, скажем, как сухопарый старичок лет семидесяти. Человек в черном быстро вбежал в зал паспортного контроль, приведя в недоумение служащих, ведь не положено, чтобы люди пробегали по этому залу. Предполагается, что они останавливаются, предъявляют свои паспорта и дают краткие сведения о себе. ведь для этого и существуют подобные залы. Когда наступил мой черед пройти через этот зал, то поспешное исчезновение человека в черном, мои неуверенные шаги и кровь на лице навели наконец кого-то на мысль о том, что здесь, видимо, что-то не так.